Голова 30. А дальше. Продолжая поддерживать беседу ничего не значащими фразами, я пытался заново оценить текущую ситуацию. Опасность сетов никогда не делась, но вот то, что оружие в руках Рекини, все меняет. Они и раньше землян недолюбливали, а уж сейчас, получив такой козырь, вернее, 99 козырей, они могут потребовать практически чего угодно. Это еще повезло, что пилоты тысячного уровня не смогут попасть на Землю, а то все было бы уже кончено. Итак, если ничего не изменится, у Земли нет шансов. И что мне теперь делать? Забиваться в самый дальний уголок Вселенной и надеяться, что когда все закончится, меня не найдут? «Как же меня раздражает, когда будущее насколько безрадостно, настолько же и определенно!» «И самое обидное, ничего с этим не поделать. Или все таки есть варианты?» «Есть дело!» «Пробую связаться с ящеркой, но та даже не соизволила ответить, просто заблокировала меня!» «Время вечности тоже мобилизует свои силы!» «Прилетело следующее сообщение от Светки!» Они амнистировали всех бундащиков, сделав вид, что поверили, будто заявление Анатаре – это часть попытки остановить Рекини. Даже благодарность объявили. «Ну вот. И после такого эта ящерица еще и не хочет со мной разговаривать. Шучу, конечно. Похоже, нотария сейчас под тотальным контролем, и лишние вопросы от верхушки клана ей в данный момент не нужны. Жаль. А ведь в текущих обстоятельствах мы могли бы стать союзниками». «Своими силами тут точно не справиться. Вот только на кого сейчас можно положиться? Даже не так. Кто вообще хоть как-то сейчас может нам помочь и какую цену за это затребует?» «Мне кажется, мы достаточно поговорили о деле». Я решил намекнуть Светке, что пора переходить к сути. «Ты что-то хотела от меня?» «Да. Вот так вот просто. Даже приятно, что тебя перестали держать за дурака и начинают говорить в открытую». Хотя все остальное это мало меняет. Ты освободил темного Рейкини. Он тебе должен. Найди его и убеди устроить крупномасштабную атаку на центральные резиденции аристократических кланов. Это задержит официальную делегацию Большеглазах в Совет Содружества и даст нам необходимое время. Если они появятся, то землю просто подадут им на блюде. Но если ты выиграешь для меня хотя бы два дня, я сумею убедить этих любителей поговорить, заключить с нами договор. И как мне его найти? Почему бы и не попробовать. В принципе, но ну чем я таким рискую? А своего плана у меня пока никакого нет. Как только Рики не получили истребители толп цигов, они немного поджарили хвост темному. Так что сейчас он, скорее всего, отсиживается в одном из своих убежищ. Светка еще что-то писала, но я уже не читал. Картинка сложилась. Я знаю, где скрывается местный темный властилин. Закрытый спутник. Где его в свое время держали в заточении и к которому сейчас ни у кого нет доступа, ни у кого кроме меня. Проход на ИОТН открылся опять, стоило мне подойти к нужной стене. Вот только никаких сообщений об увеличенном опыте или квесте, но этого следовало ожидать. Монстров тоже не было. Все лишние строения убрали, мусор испарили, и еще недавно мрачное место превратилось в оживленный военный лагерь. Хотя до воплощения света ему, конечно, тоже было далеко, но по сравнению с тем, что было, сразу чувствовалась рука хозяина. Повсюду ходили отряды рекини. Вот только посмотреть их уровень или имя не получалось. Все скрывали капюшоны плащей, наброшенные на головы. Если это реальные игроки, а судя по их поведению, так оно и есть, я их понимаю. Став на сторону темного рекини, пусть даже только в игре, они противопоставили себя остальным представителям расы. В таком случае давать возможность властям вычислить тебя по имени и покарать в реальности было бы действительно глупо. А мне, пожалуй, нравится то, как темный заботится о своих союзниках. Рр! Тишину пространства пронзил рев дракона. Присмотревшись, я разглядел в воздухе у ближайшей скалы около десятка наездников на ящерах, отрабатывающих фигуры высшего пилотажа. Тоже, кстати, характерный момент. Большинство рейкини, которых я встречал до этого, предпочитали использовать технику и связанные с ней способности даже осада вавилона в свое время шла прежде всего с помощью артиллерии а игроки ее только прикрывали немногие кто предпочел путь магии это шакар ее сестра и вот теперь темный ну может быть максимум еще парочка с кем я сталкивался ладно эти мысли делу не помогут пора двигаться на поиски местного босса что то мне подсказывает что если я попрошу показать дорогу кого то из местных то меня первым делом отправят на перерождение, и только потом начнут разбираться, что к чему. А значит, все снова придется делать самому. К счастью, с поиском резиденции Темного Рекини проблем быть не должно. Драконы, за которыми я наблюдал, закончив тренировку, не опустились на землю, а наоборот, взмыли вверх, и я с удивлением обнаружил висящий прямо в воздухе замок. Ну как замок? Судя по тому, что я мог разглядеть, его стройка только началась, но что-то мне подсказывает, моя цель все таки именно там. Будем надеяться, что какой-то путь для нелетающих существ туда есть, а то моё единственное средство полета – воздушный шар, тут вряд ли подойдет. На секунду в голове нарисовалась сюрреалистическая картина. Все, занятые подготовкой к будущей войне рекини дружно отворачиваются и спокойно ждут, пока я медленно и неторопливо поднимаюсь вверх. Да уж, привидится же такое. Активирую невидимость, тихие шаги, подумав, добавляю подавление выделения тепла. Это зелье попалось совсем недавно, но Нари сразу посоветовал купить, сказал, что лучшего средства обойти инфракрасные датчики просто нет. А уж у Рикини, пусть и исповедующих магический путь развития, уверен, для защиты стоит все, что только возможно. А потом началась игра со временем, пространством и вниманием. ведь против высокоуровневых персонажей маскировка довольно условна. Стоит им пусть даже случайно посмотреть в мою сторону хоть пару секунд, и все будет кончено. Поэтому приходилось изворачиваться. Порой помогал телепорт, встроенный в броню первого. Порой приходилось менять класс пиона, чтобы воспользоваться двумя секундами абсолютной невидимости. За полчаса мне удалось обойти тот край базы, с которого я к ней подошел, И пока особых успехов не было. Только один раз попал в странное место — где почему-то начали греться плащ и верхняя часть брони. Но потом удача все таки улыбнулась. Заглянув в небольшую пристройку рядом с площадкой с вивернами, я обнаружил два комплекта плащей, в которых ходили все местные. Плащ темного Риккини скрывает всю информацию об игроке. Требование: Положительная репутация с темным Риккини. Учитывая, что я этого типа освободил, похоже, пара единиц в плюс мне перепала, так что надеть плащ и слиться с остальными получилось без труда. И после этого кто-то еще будет говорить, что творить хорошие дела невыгодно, никакой награды нет. Вот наглядный пример того, что никакое добро не останется безнаказанным. Немного корявая мысль, Ну уж очень я нервничал, проходя мимо двух игроков к площадке с вивернами. Заказчик. Внезапное сообщение от Шикаки заставило меня сдрогнуть. Сначала от неожиданности, потом от радости. Неужели мой спутник готов? Хотя время для разговора сейчас, конечно, не самое подходящее. «На связи». Черт. А ведь на вторую половину счета, которую надо оплатить по факту постройки, у меня сейчас нет денег. В принципе, я был готов к такому и уже промониторил аукцион». Если продать все накопленные вещи, кроме тех, что на мне, включая редкие рецепты, выбитые в свое время с игроков времени вечности, то должно хватить. Твой спутник-монитор готов. Привязку мы провели. Так что, как будешь на Земле, можешь забирать. Траекторию орбиты, чтобы долго не искал, прикладываю к сообщению. Да уж. Не будь у меня призыва, поиск спутника на орбите с текущими технологиями Земли был бы тем еще приключением. Насчет денег». Не хочется об этом говорить, но этот-то робот-еврей своего точно не упустит, так что не стоит портить себе репутацию, пытаясь избежать этого разговора. Продолжаю переписку и одновременно, стараясь не вызывать подозрений, прогуливаюсь вдоль питомника. Крылатые ящерки, вот он мой шанс подняться в воздух, только бы найти, кого с уровнем поменьше. А то с моим 150-м у большинства местных обитателей для меня слишком завышенные требования». Я помню про нашу сделку с энергоячейками Рикини. Я тоже помню, как передал их для установки на свой спутник. Но при чем тут они? Все установлено, но, как и договаривались, мы тебе за это ничего не должны. От аванса осталось только 70 тысяч. Перевел их на твой счет. А ведь я так смирился с будущими тратами, что даже не продумал этот момент. Получается, вовремя продав чужую технологию, я сэкономил на второй волне закупки, получив все, что нужно, для энергоустановки монитора, абсолютно бесплатно. Это не только очень приятная новость, но еще и очень своевременная. Не зная, что ждет меня дальше, но дополнительная огневая мощь основного орудия «Царей Земли» мне очень даже не помешает. А как появятся деньги, можно будет, например, проапгрейдить и саму систему вооружения. Хорошие новости, как и беды, судя по всему, уходят парами. Стоило мне разобраться со своим новым боевым спутником, как на пути тут же попался детёныш Виверны подходящего уровня. Это выглядело, конечно, странно, когда я со своим ростом метр восемьдесят сгромозился на смейку, в которой еле-еле набралось полметра. Так, счастью, выдержала и с огромной скоростью, замолотив крыльями, начала поднимать меня вверх. Близи замок темного выглядел еще более недостроенным. Похоже, дела тут идут не очень гладко. Часть стен была брошена на середине процесса, И сейчас работы кипели только в основании башни, возвышающейся над всем этим строительным хаосом. О моем прибытии на место возвестили крики командира небольшого отряда стражи, заметившего мое появление, но классифицировавшего это не как вторжение, а исключительно как непрофессионализм и разгильдяйство. По крайней мере, это то, что я понял из его эмоциональной речи. Большую часть словесного потока, разгулявшийся на такой высоте ветер, снес в сторону». Почувствовав близость цели, я дружелюбно помахал этому капитану рукой в ответ, направив свою ездовую верну в сторону верхушки башни. Вот только либо это была запретная территория, либо мне не стоило злить этого типа. Тот просто взял и запустил меня молнией, в мгновение ока испепелив моего питомца, а ведь только собрался его отсюда утащить после окончания операции. Однако произойдет это, похоже, не там и не тогда, когда я это планировал. Предусмотрительно выпитая зелье замедления падения спасло от ненужных повреждений, и я медленно приземлился прямо на центральной площади воздушного замка. В голове тут же начали прокручиваться возможные варианты спасения, а вокруг тем временем начали собираться реки не в темных капюшонах. Пока в их позах можно было прочитать только любопытство. Вот только раздневный капитан уже близко. Что он сейчас сделает? Не знаю. Только не думаю, что после столь эффектного появления «Мне удастся сохранить анонимность». Рывок, с головы слетает капюшон. Вот и все. Мир вокруг тут же потемнел. «Ты вернулся?» Какая-то невидимая сила, мгновение ока перенесла меня с улицы в какой-то ритуальный зал, чем-то похожий на тот, куда я попал из лимба, а потом как будто вдавила меня в землю. «Было забавно наблюдать за твоими неуклюжими попытками до меня добраться». «Что ж, все логично». Пусть мне удалось не попасться отдельным игрокам, но рассчитывать, что у меня получится обойти всю систему, было бы наивно. Получается, тёмный Рикини всё это время развлекался, наблюдая за моими похождениями. Стыдно-то как! А сколько времени потеряно! Внутри против воли начала подниматься волна гнева. «Ты сам сказал, что можно будет попросить об одолжении. «Вот только не надо сейчас срывать на нем свою злость. Вряд ли это хоть как-то поможет договориться!» к моему удивлению все получилось как раз наоборот. Темный Рикини на мгновение задумался, а потом устало кивнул, показывая, что признает данное в прошлый раз слово, И у меня, видимо, в предтождение дружеского статуса открылась о нем дополнительная информация. Темный Рикини. У каждого народа должен быть свой враг. Уровень тысяча. Имя Алакан Шакар. То, как зовут Темного. Оказалось настолько неожиданным, что я даже не сразу понял, кого мне это напоминает. Точно, я ведь давно привык звать Шак-Ар по фамилии, даже забыл, что ее вообще-то зовут Да и арна Получается, не зря я обратил внимание на интерес ее семьи к магическому пути развития. Интересно, а сама анимешка обрадуется неожиданно появившемуся родственнику? «Значит, рассчитываешь, что я помогу тебе с моими соотечественниками?» Алакан моментально догадался, зачем я появился. Что ж, я не против, но у меня одно условие. Хочешь мои силы? Достань мне тот истребитель древних, что ты сумел утащить прямо под носом этих зазнаек. И тогда в этой битве я встану на твою сторону».